Глава третья. Утром около двенадцати позвонил в контору Стефану Ивановичу. Ответила секретарша, поинтересовалась, по какому вопросу. Сергей Петрович ответил, что вопрос у него личный, но касается бизнеса. Нельзя ли поконкретнее? Поконкретнее нельзя, сказал Сергей Петрович, потому что речь идет о секретном деле. Секретарша спросила, как его представить. Он ответил, Лихоманов из Новосибирска. Соединилась с шефом. Сергей Петрович сразу узнал голос. Низкий, глуховатый, самоуверенный. Много раз слышал в записи. — Слушаю вас. — Интересуюсь встречей, — сказал Сергей Петрович. — Имею что предложить. — А вы кто? — Вопрос невинный, обязательный, но задан с едва уловимой насмешкой. Сергей Петрович понял, знает, оповещен. Тюремная связь сработала четко. «Предпочел бы не по телефону, Стефан Иванович». «Предпочел бы, говоришь? Кто навел на меня?» «Знает, еще вчера знал. В разговоре с совиком Сергей Петрович стемнил, но тут выложил козырь. Кулика Петю помнишь? Он разве жив? В полном здравии, и тебе велел кланяться. Он тебя послал». «Ага, послал и благословил. Велел напомнить, как на Колыме трактор в прорубь завалили». «Какой трактор?» на котором капитан Анучин по сию пору подо льдом рыбку ловит. — Да, — мечтательно протянул Стефан Иванович, — печальная история. Что ж, подъезжай, как тебя говоришь? — Лихоманов, Серега. — Спасибо за добрую весть о Петеньке. Ему сейчас, надо полагать, заста перевалило. — Обижаешь, чу, Стефан Иванович, старику 75 в том годе справили. — Жду. Адрес знаешь? — Найду. — Звони, звони, — подумал злорадно, — разыщи немедля Пети Кулика, протяни провод под берег Енисея, он как раз там звонка дожидается, старый подлюга, убийца, целый месяц ждет с двумя пулями в печени. Пожалуйтесь друг дружке на злых ментов, не пощадивших немощного старца. Но Петя Кулика убили не менты. Погиб он глупо, жалко. Непререкаемый авторитет патриарх уголовного мира прибыл в Красноярск с инспекцией, приуроченной как бы к собственному 75-летию. Сходника в натуре не было, только несколько деловых встреч, почести, приветствия, адреса, банкеты. На одном из пышных банкетов в ресторане Южный, владение знаменитого моски слона, его и прихлопнул на глазах у честных гостей раздухарившийся юноша в Казани, неизвестно откуда взявшийся и неизвестно почему насылу. Но самое удивительное случилось после. Красноярск уже приуготовлялся к торжественным поминальным шествиям, украшали, чистили центральную площадь, где должен был состояться траурный митинг. Со всей страны съехались знаменитости, актеры, политические деятели, предприниматели, спонсоры, чьи лица не сходили с экранов. Глав почтам разбухать телеграм, шепотом поговаривали о возможном прибытии члена правительства. Как вдруг стало известно, что труп несчастного старика ночью выкрали из морга, вывезли за город и скручи сбросили в глухие воды Енисея. Причем опять неизвестно, кто и с какой целью решился на этот кощунственный акт. В сущности, старый пахан никому не мешал, отошел от дел и в подпольной иерархии давно представлял собой обыкновенного свадебного генерала. Правду знал Сергей Петрович, но ее также знал Стефан Иванович, преуспевающий бизнесмен, основатель сверхприбыльной фирмы, кому в давние лихие времена покойный Петя Кулик был повыдарем, заступником и гуру. Они оба знали горькую правду, поэтому диалог между ними, когда один спросил... «Разве он жив?», а второй ответил в полном здравии и передает привет. Был, с одной стороны, очень смешен, а с другой — исполнен зловещего тайного смысла. Контора размещалась на Масловке, занимала первый этаж пятиэтажного кирпичного дома. Вывеска на фасаде «Русский транзит» выполнена скромно, но со вкусом, на белом фоне земного шара летящие в разные стороны стрелы огненных букв. Чуть ниже добавление черной вязью. Международные перевозки, европейский сервис. Секретарша ему понравилась. Опрятная обходительная дама средних лет. Посидите минутку, я доложу. Вот, пожалуйста, свежие журналы на столе. Ждать пришлось около получаса, и Сергей Петрович упорно не отводил взгляд от хлопочущей за компьютером женщины. Наконец она не выдержала. Не хотите ли чаю, кофе? Ничего не хочу, спасибо. «Извините, шеф завален срочной работой». «Я вижу», — буркнул Сергей Петрович. За все время не было ни одного звонка, и никто не входил в кабинет. Зато у двери офиса его успели ощупать два дюжих молотчика, даже раскрыли и простукали дно дипломатического кейса с документами. На столе секретарши пикнул зумер, и она мило улыбнулась. «Проходите, пожалуйста». Кабинет у чумы был средних размеров, но обставлен офисной мебелью класса «Экстра». Весь в серо-голубых тонах, суровый, как корабельный трюм. Сугубо деловое впечатление несколько смазывал уютный диван с салой обивкой, расположенной у стены. Этакий эротический штрих в логове крутого бизнесмена новой волны. Стефан Иванович восседал за овальным просторным пластиковым столом, перегруженным всевозможной аппаратурой. На вид ему было около пятидесяти, столько же было по документам. Под жарой, с посидевшими висками сильный мужчина с четко прописанным умным сухим лицом. На встречу не поднялся, указал пальцем на серо-голубое кресло, садись, дескать, раз пришел. Сергей Петрович уселся вальяжно, как бы полулежа, широко раздвинул колени, излюбленная тюремная поза. Задымил без спросу, ухмыляясь, снизу глядел на чуму. «Ну?» — безразлично бросил Стефан Иванович. «Чего, ну? Пока вроде не запряг». «Хамить будешь, вышвырну!» — так же равнодушно произнес Чума. «Зачем хамить? Я не хамлю. На поклон к тебе пришел». «Давай так. Или толком выкладывай все, или мне лясы точить с вашим братом некогда. Да и зазорно. Ну, раз так...» По блатному хмыкая и пару раз сплюнув ненароком на ковер, Сергей Петрович изложил все то, что накануне сообщился веку. Строевой лес, неограниченные запасы, чистая прибыль, по самым скромным прикидкам, потянет на сумасшедшие цифры. Стефан Иванович, слушая, брезгливо морщился, но все же что-то чиркнул у себя в блокноте. «Это все? Разве мало? Или ты чего-то не понял?» Сергей Петрович с нажимом смял окурок в хрустальной пепельнице. «Покажи документы!» Сергей Петрович раскрыл кейс и выложил на стол целую груду бумаг. Пока хозяин их изучал, он скучающе озирался, цикл зубом, чесал грудь и всячески изображал нетерпение. «Слышь, чума, похмелиться не найдется. Забурел я малость вчера». Стефан Иванович оторвался от лицензий, Поглядел на него так, будто только сейчас приметил в кабинете незнакомое лицо. «Еще раз назовешь чумой, пеняй на себя, сынок!» Стефан Иванович сунул в зубы тонкую черную сигарету, которая после нажатия кнопки выскочила перед ним из механической сигаретницы, сработанной в виде змея Горыныча. «Ох, парень, что-то ты мне не нравишься!» «Почему так?» «Какое-то у меня чувство нехорошее, что ты тут Ваньку валяешь!» Гость обиделся. — Я Ваньку валяю. Я тебе дело привез на миллионы, а ты как встречаешь? Ты перед своей шпаной можешь большого дядьку изображать. А мы, люди простые, дальневосточные, на угольках печеные. Или забыл? Какой ты печеный, мы скоро узнаем. Зачем к совику поперся? — Не поперся. Сергей Петрович изобразил смущение. — Повязали. Ну и раз уж случай выпал... «Тещи своей заливай!» — Стефан Петрович явно запамятовал, что он дворянин польской крови. «Постерегись, чулок! Больно ты верткий какой-то! Здесь не тайга, укрыться негде!» Сергей Петрович истово побожился. «Вот тебе крест, чума! Ни сном, ни духом! Работаем чисто! Ты же прочитал! Бумаги! А связь у тебя спорая!» «Ты уж не сомневайся!» «Ну и чего хочешь со своим строевиком?» Дальше разговор пошел легче, доверительнее. Стефан Иванович переместился из-за начальственного стола к гостю поближе, кликнул секретаршу, и та подала початую бутылку коньяку и закусон, нарезанную семгу, хлеб, лимон. «Пей», — сказал хозяин, — «прочисть мозги, а то, гляжу, они у тебя слиплись». Сергей Петрович знал цену мнимому добродушию чумы. Он вообще знал про чуму так много, что тут был для него как родственник. Не Неслучайные кликухи у них на одну букву, то и характером схожи. Оба себе на уме. Но за чумой сейчас в государстве власть, а за Сергеем Петровичем один азарт. Коньяком похмеляться грех, заблажил чулок. Прикажи водяры. Стефан Иванович будто не услышал. Значит, выпустили под залог. Ага. Значит, у тебя в Москве уже адвокат нашелся. Почему нашелся? Он и был. Я ж не волк одиночка, у нас солидная фирма, все как у людей. Плеснул себе коньяку в широкую хрустальную рюмку, показал бутылку хозяину. Будешь? Стефан Иванович отрицательно покачал головой. Кто же он, твой московский заступник? Как положено, Розенблюм? Хороший умный человек. И сколько пришлось отстегнуть? Коммерческая тайна, нагло ответил Сергей Петрович и махом осушил чарку. Понюхал ломтик семги, проглотил. — Скользишь, — заметил чума, — гляди, не шмякнись. — Не шмякнусь, — пообещал Сергей Петрович, — у меня ж тиблеты с шипами. Ну — Ну-ну, — Стефан Иванович откинулся в кресло, закурил новую сигарету. — Так что же ты все-таки хочешь от меня? — Контракт, — сказал Сергей Петрович и объяснил, какой. — Долгосрочный, на пять лет, тридцать процентов прибыли русскому транзиту. Это главное. Остальные пункты можно обсудить. Еще одно условие. Первый пробный товарняк он лично отслеживает от Москвы до конечного пункта. Немного ты погорячился, корил Стефан Иванович. Насчет чего? Насчет процентов. А это... Сергей Петрович беззаботно улыбнулся, набулькал себе вторую дозу. Ну, можем поторговаться. Бери, пожалуйста, двадцать пять, если тридцать много. Взгляд чумы налился сизой мглой. Но заговорил он тихо, внятно, как учитель с нерадивым учеником. Вот что, парень, документы твои в порядке, но сам ты не в себе. Производишь очень тяжелое впечатление. Если блефуешь, это одно, с этим мы вскоре разберемся. Но если действительно пришел по делу, забудь на время, что ты урка и дерьмо. Правила такие, четверть тебе, три четверти нам, и это еще по-доброму. Объясняю, почему. Ты мимо нас границы и близко не подползешь. Это одно. Второе. Нам твой сраный лес не нужен, лишние хлопоты, а вы без нас не обойдетесь. Что зенками лупаешь? Зона, парень. Пока вы в тайге с медведями ковырялись, все поделено, чужому хода нет. Вся страна теперь одна большая зона, в которой ты не успел прописаться. Не успел, не успел, не пучься, Коли бы успел, не тянулся бы ко мне. «И еще пустячок. Будешь рыпаться, права качать, никакая тайга тебя не укроет. Вот такой расклад чулок, если ты в самом деле чулок, а не казенное рыло. Честно скажу, тут у меня большие подозрения». «Круто», — сказал Сергей Петрович и машинально проглотил коньяк, забыв про семгу. «Ты не шутишь? Грабишь чума, помер упускаешь. Мы тебе товару на триллионы, а нам селедошный хвост. Так выходит». «Не согласен, прощай. Но как же? Базара не будет, чулок!» Сухой звериный взгляд чумы пронизывал Сергея Петровича насквозь и холодил грудь. В попыхах налил себе на халяву третью чарку. «Надо связаться с родичем». «Свяжись. Хочешь прямо отсюда, вот телефон». «Я уж лучше из гостиницы». «Хозяин, барин. Да, вот еще что. Документы пока оставлю у себя, на всякий случай». Ну, допивай свое пойло. Торопясь, Сергей Петрович чуть не подавился. Впервые в жизни коньяк точно пробка застрял в гортани. «Хватка у тебя чугунная чума», — сказал с уважением. «Правильно», — предупреждал кулик. «Но его тебе не удалось подмять? Нет, не удалось». «Молод был», — сказал Стефан Иванович.